Глава 18. Лицом к лицу со страхом. Я сидела на большом нагретом за день солнцем в валуне и смотрела вниз с обрыва. Когда-то здесь явно протекала река и образовывала высокий водопад, но сейчас река обмелела, и по прежде широкому руслу бежал лишь маленький ручеек и весёлой еле заметной струйкой скатывался вниз. Здешняя местность изобиловала такими живописными местами. Вспомнить хотя бы тот водопад, с которого мне пришлось прыгнуть в день большой охоты. Но если тогда у меня был шанс выжить, и благодаря Нику мне это удалось, то сейчас, если я прыгну вниз, гарантированно умру. Делать этого я, конечно, не собиралась, но бешено меняющаяся вариативность событий допускала и такой исход. Похоже, будущее было настолько неопределено, что вычленить в мелькании образов причинно-следственные связи невозможно. А потому я постаралась абстрагироваться от видений и просто сидела на теплом камне, подставляла лицо уходящему за горизонт солнцу и ждала. Внезапно хрустнувшая ветка заставила не насторожиться, а к моему удивлению, облегченно выдохнуть наконец-то. Я бы на вашем месте близко ко мне не подходила, спокойно произнесла я, И повернула голову на звук. "Я знаете ли, девушка пугливая, могу нечаянно и вниз упасть". Из ближайшего подлеска, чуть пригибаясь и опасливо посматривая в мою сторону, вышел краснокожий мутор. "Не бойтесь", приветливо улыбнулась я. "Здесь никого нет. Можете выходить, только аккуратно и без резких движений. У меня слабые нервы, не упаду так застрелюсь". Достала из кобуры пистолет и положила его на колено. И тогда все ваши поиски пойдут в под хвост. То, что в округе никого нет, мне не поверили, и ещё некоторое время явно все вокруг обследовали. Видимо, в их глазах я выглядела слишком подозрительно. Но спустя некоторое время главарь мутыров в сопровождении краснокожего мужчины и того, что был в безрукавке, вышел из-под леска и пошел ко мне, остановившись в шагах 20. Ну здравствуй, Мэй. Поздоровался он. Здравствуйте, Квикарт, вежливо улыбнулась, удивляясь спокойствию, которое на меня внезапно снизошло. Помнишь нас? усмехнулся он. Сложно забыть тех, кого не раз видела в своих видениях. Даже так, внезапно сузил он глаза. И что же ты в них видела? Что вы убиваете моих друзей и забираете меня с собой? А потом вас убивают ваши же друзья. Брови главаря Муторов поползли вверх, и он невольно вильнул взглядом на своих сопровождающих, после чего хмыкнул. И почему же они на это пошли? Учти, девочка, выдумки выдумками, но такое я тебе не прощу. Я пожала плечами. Да какие уж тут выдумки? Они просто не согласны с распределением прибыли от моей продажи. Собственно, ваша дочь и ее проблемы им безразличны, и ваши обещания о том, что вы им возместите их долю, их не впечатлили. Нет у вас сейчас таких денег, а завтраками они уже наелись. Так ведь, я посмотрела на Муторов и внезапно им подмигнула. Сама от себя такого не ожидала, но, видимо, постоянно мелькавшие перед глазами видения гибели самых близких мне людей что-то во мне изменили. Закон или ты, или тебя, по которому жили эти люди, и который так остро мной отвергался, наконец был мною принят. Мутры не хотели действовать иначе, чтобы я не делала и не предлагала им, и мне пришлось принять их правила. А когда я это сделала, на меня снизошло спокойствие, какое-то ледяное и неестественное, но я была ему рада, настолько изболелось все в душе за последние дни. Троица застыла передо мной с сильными статуями. Квикарт мне поверил. Слишком интимные вещи я только что упомянула, и его подельники это поняли, и сейчас все они просчитывали варианты нападения друг на друга и бескровного выхода из сложившейся ситуации. Все застыло на хрупкой грани равновесия, и предугадать, куда качнется маятник, было невозможно, но последний вариант меня не устраивал. Бу тихо произнесла я, и этого хватило, чтобы чаша равновесия качнулась, и Квикарт с нечеловеческой скоростью сместился за спины муторов и полоснул мгновенно отросшими длинными когтями по шее краснокожего и попытался проделать то же самое с безрукавочным, но только высек из его тела искры. Стальной человек явно уже успел активировать свою способность, а в следующее мгновение уже преобразовал свои руки в нечто смертоносное напоминающие по остроте и прочности стальные мечи и пошел в наступление. Краснокожий в это время булькал белой пеной у них под ногами. Тут явно не обошлось без яда. Под натиском стального человека человек змея, как я обозвала главаря, начал пятиться. Ему не помогали ни длинные когти, способные выдержать этот натиск, ни огромный тесак, который он извлек незаметным движением. Машина смерти, в которую превратился безрукавочный, грозила перемолоть Квикорда на мелкие куски. Внезапно из-под леска послышался рёв, и в пересохшее каменистое русло выбежал огромный волосатый мужик, похожий на медведя, тот самый, который в моем видении не погнушался пнуть раненую Керту, оказавшись рядом с дерущимися, он снова заревел. На этот раз так громко и неистово, что даже я на несколько мгновений потеряла ориентацию в пространстве. Дыроущие замерли, и медведь одним движением руки лапы смахнул голову стального человека. Не помогла даже его уникальная мутация. Медведь снова заревел в сторону обезглавленного человека, но уже не так яростно, скорее сбрасывая напряжение, и повернулся к главарю. Он и в моих видениях становился на его сторону, и подельники предпочитали его незаметно убрать, прежде чем нападать на Квикорда, но на этот раз все пошло по слишком непредсказуемому сценарию. "Спасибо, дружище", произнес приходящий в себя главарь, и в это мгновение его голову разорвало от попавшей в нее разрывной пули. Медведя постигла та же участь. Он даже зареветь по своему обыкновению не успел. Пули, укрепленные и заряженные даром, способны пробить шкуру даже картанаера, что уж говорить о каком-то там мутере. Я смотрела на представшее перед глазами побоище, на ручеек, окрасившийся в красный цвет, и благодаря внезапно шедшему неестественному спокойствию ничего не чувствовала, только ждала. И через пару минут в русло реки ступил высокий, очень худой мужчина с белыми волосами, завязанными в низкий хвост. Казалось, он не шел и скользил по земле, настолько плавной и бесшумной была его походка. Его я не видела ни в день встречи с муторами, ни в своих видениях. Он был в этой команде разведчиком и всегда мелькал где-то на периферии восприятия, но никогда не попадал в поле моего зрения. Мутор подошел ближе, и меня удивили неестественно огромные синие глаза на изможденном лице. В руках он держал винтовку и медленно подходил все ближе и ближе. Опасности я от него не чувствовала, но беспокоило меня даже не это, а то, что я не видела происходящего ни в одном своем видении. Внезапно на меня снизошло озарение. Эта встреча поворотный момент во всей моей жизни, а такие моменты видящие, нельзя увидеть, только пережить. Он подошёл совсем вплотную и протянул мне бледную руку с неестественно длинными пальцами. Одна предрекла мне встречу с тобой. Заговорил он неожиданно низким хриплым голосом. Она сказала, что если я сделаю правильный выбор, то молодая видящая с фиолетовыми прядями в волосах укажет мне путь. Какой путь? Не торопилась я прикасаться к его руке. Путь который подарит моему существованию смысл. Я смотрела в глаза этого странного мутора и не понимала, как могу подарить хоть кому-то смысл существования. Но было в его неестественно больших глазах что-то такое, что мне очень захотелось для него этот смысл отыскать. Я взяла протянутую им руку и прикрыла глаза. Сначала по нервам ударили его недавние эмоции, когда он до последнего не мог решить, как поступить с Квикердом и медведем. А потом нечто, напоминавшее обреченность и смирение, одновременно. А потом я заглянула в будущее. Скачок от чего-то получился большим, и то, что я увидела, заставило меня вздрогнуть и изумленно распахнуть глаза. Избавление мира от тварей и начало новой эпохи в развитии человечества это достойно того, чтобы стать смыслом существования, пересохшими губами произнесла я. Вспышка будущего, мелькнувшая в моем видении, настолько поразила, что я не могла поверить в увиденное, и только что сказанные мной же слова показались какими-то картонными и ненастоящими». Мутор же всматривался мне в глаза и казалось, заглядывал своими огромными синими омутами прямо в душу и читал все, что я хотела ему еще сказать, и даже то, что посчитала бы за лучшее скрыть. Время, казалось, застыло. Не берусь даже предположить, сколько мы вот так смотрели друг на друга, но наконец Мутор крепко сжал мою ладонь. Что мне нужно для этого сделать? Мой взгляд стал растерянным и беспомощным. Я сама не верила в то, что только что произнесла, и не понимала, почему он мне поверил. Вера одного человека подчас меняет весь мир. отчего то вспомнились слова, когда-то сказанные бабушкой. И сейчас, глядя в глаза этого мутора, я почувствовала, что она приобрела для меня настоящий смысл. Просто быть рядом. Наконец ответила я то, что увидела во вспышке видения. Мутер прикрыл глаза, а потом словно стал больше и значимее. Я буду рядом. Чуть заторможенно я кивнула. Как тебя зовут? Верд. А я Мэй. Я знаю. Мы замолчали и от чего-то посмотрели в небо. У меня к тебе просьба, наконец произнесла я и поняла, что он слушает и готов ее исполнить. Мои друзья Я боюсь, что они могут начать меня искать, но нам нельзя встречаться раньше завтрашнего утра. Я действительно не была уверена, что наш договор с Кертой будет ею исполнен. Я бы предпочла открыто все рассказать друзьям, но знала, что Ник меня бы выслушал и даже согласился с доводами, но все равно никогда не отпустил бы одну и погиб. Поэтому мне оставалось надеяться только на подругу и ее изворотливость, раз за разом прокручивая в голове наш разговор. Ну, что ты хотела мне сказать? Улыбнулась Керта, включая фонарик. За закрытой дверью оказалось темно. «Керта?» тихо ответила я. "Мне нужно уйти". "В смысле?" Улыбка начала медленно сползать с ее лица. "Я должна подняться наверх и увести Муторов». Но ты же говорила, что в таком случае они все равно нас найдут и убьют". Все так, спокойно ответила я, но именно сейчас есть небольшой шанс этого избежать. А как же ты? возмутилась она. Думаешь, мы все будем спокойно сидеть в бункере, в то время как тебя поведут в рабство? Вот потому вы и гибнете, вздохнула я. В каждом варианте будущего. Керта хотела что-то на это ответить, даже воздуха в легкие набрала, но я ее прервала. Но есть единственный вариант, при котором мы все останемся живы. И если ты сделаешь так, как я скажу, то так и будет. Я смотрела в глаза подруги и пыталась передать ей уверенность в своих словах, уверенность, которую сама не испытывала. И что же мне нужно сделать? наконец спросила она. Я выдохнула, понимая, что она согласилась. Почти согласилась. Задержать Ника с Лавром. Ник не будет сидеть целую ночь в бункере, зная, что ты в опасности каким и мы, с Лавром», — уверенно произнесла Керта. А вам и нельзя будет здесь находиться. Скоро сюда придут из ковчега, и в этот момент лучше быть подальше отсюда и переночевать на деревьях. Карат говорил, что это вполне возможно. За это можешь не переживать, разберемся. После миграции некоторое время очень тихо. Не представляю, откуда на ваши головы взялся этот картанаер. Даже на побоище, оставленное им, так никакой хищника не показался. Задумчиво протянула она: "Лекс, с Карадом, я так понимаю, мы оставим городским?" "Да. Твоя задача увести ребят по ложному следу. Нельзя, чтобы вы шли за мной." "Но мы, мы не можем тебя оставить." "Керта, вы должны. Повторюсь, только так у нас у всех появится шанс остаться в живых и на свободе. Я бы рассказала обо всем Нику, но этот упрямец все равно пойдет за мной и погибнет." Только ты можешь его спасти. Нет. Ты сейчас предлагаешь просто тебя бросить. Керта. Я устало прислонилась к бетонной стене. У нас все меньше времени. Давай я расскажу тебе свой план, и ты решишь, стоит ли попробовать его осуществить, чтобы выжить. Я ей многое тогда рассказала, не упомянула только, что хороший исход возможен только если сойдутся воедино очень много непредсказуемых факторов, то что мутыы сами себя уничтожат, а один из них вообще решит присоединиться к нам, я видела лишь частично и очень размыто. Но даже эта удача еще ничего не решала. Впереди меня ждала встреча с представителями Ковчега. Вертер растворился в листве ближайших деревьев так же бесшумно, как появился. Предварительно он скинул тела погибших муторов с обрыва и одними губами что-то прошептал. И он и я прекрасно понимали, что хоронить их у нас нет времени, а привлекать к этому месту внимание хищников нельзя. Маленький ручеёк смыл кровь, лишь пятна на больших камнях остались темнеть напоминанием о бойне. Во время этой страшной работы Верт не проронил ни слова. Странный мутор, странная ситуация, странное видение». Я все еще не могла поверить в реальность происходящего. Видимо, сработали какие-то защитные функции психики, иначе я не продолжала бы спокойно сидеть на камне, когда передо мной разыгрывалась настоящая драма, а потом отстраненно наблюдать, как тела ее участников сбрасывают с обрыва. Но я не только на это спокойно смотрела, но и продолжала сидеть и ждать, когда меня найдут те, кто приговорил сначала к смерти. А потом решил, что живая рабыня в моем лице все же предпочтительнее мертвой видящей. И все же я ждала этой встречи почти с нетерпением, потому что знала, что с ними придет и моя бабушка. Дальше заглянуть не получалось, слишком еще неопытная я была, к тому же психика явно не справлялась с наплывом видений. Когда те, кого ждала, пришли, Солнце уже заходило за горизонт, заливая небо и окрестности багрянцем. Зрелище было удивительно красивым. Хотелось впитать его, запомнить, навсегда запечатлеть в памяти. Никогда еще я не видела такого красивого заката. Мэй. Когда меня окликнули, я вздрогнула, обернулась. Ко мне прямо по руслу высохшей реки шла высокая, худощавая женщина, одетая как охотники. На голове черная кепка с эмблемой ковчега, а на груди лежала длинная светлая коса. Не сразу я узнала в ней Ливайну Мирик, опору отцов-основателей и главного врача ковчега. Именно она следила за здоровьем наших небожителей, а еще иногда помогала простым людям, чаще детям. Но все знали, что именно ей в первую очередь доставляют тела убитых мутантов. Что она с ними делала, никто не знал, но слухи ходили самые разные. Именно поэтому ее искренне любили и искренне боялись. Больше никого вокруг видно не было. Видимо, отряд охотников контролировал периметр и не показывался мне на глаза. Как интересно. О чем же эта женщина хочет со мной поговорить в неформальной обстановке, создавая иллюзию моей безопасности? Привет. Можно Она подошла и указала на соседний валун. Я кивнула. Начинать разговор не торопилась, как учила бабушка: "Не знаешь, что сказать молчи". Вот я и молчала, провожая взглядом красный солнечный диск за горизонт. Ливина тоже впечатлилась закатом, и несколько минут мы в тишине им любовались. Когда на горизонте остались лишь отблески солнца, женщина заговорила. Не ожидала, что мы найдем тебя в таком месте и в одиночестве. Не страшно? Вокруг много зверья. Самый опасный зверь это человек, ответила я и кивнула, указывая вниз. Женщина не сразу поняла, что я ей хотела показать, пока не увидела тело мутаров. Это то, что я думаю, перевела она на меня ошарашенный взгляд. Госпожа Ливайна, я не читаю мысли. Но если вы подумали, что это четверка муторов, то не ошиблись. Это ты их? удивленно спросила она, и никаких иных эмоций в ее словах я не услышала. Боюсь, что я на такое не способна. Тогда кто? она осмотрелась вокруг. Чтобы убить друг друга, им посторонние люди не понадобились, вздохнула я. Что вы хотели мне сказать, госпожа Левайна? Спросила и встретилась с нечитаемым взглядом юльдиста голубых глаз. А ты изменилась. Сильно. Сложно остаться прежней, когда рушится твой мир. Я снова посмотрела на линию горизонта, где уже начали зажигаться первые звезды. Ты не должна была оказаться за стеной, это было ошибкой. Возможно, но я рада, что так получилось. Ты сидишь в одиночестве на краю пропасти, и горой трупов под боком и рада. Мэй, не знаю, через что тебе пришлось пройти, но обещаю, когда ты вернешься в ковчег, больше никогда не будешь иметь ни в чем нужды и всегда будешь под защитой. Я снова посмотрела в глаза женщине. Разве вы еще не поняли? Я не боюсь мира за стеной. Я боюсь попасть в клетку ковчега. И вы правильно заметили, я сижу на краю пропасти. Знаете почему? Я дождалась, пока женщина отрицательно качнет головой, потому что предпочту спрыгнуть вниз, чем вернуться в ковчег. Ливайна всматривалась в мои глаза. Почему? Я не хочу быть марионеткой в ваших руках. Не хочу служить мразям, лжецам и детоубийцам. Чего же ты хочешь? Мои слова явно задели женщину. Крылья ее носа затрепетали от сдерживаемых эмоций. Думаю, вот так в лицо ей таких слов не говорили очень давно, если говорили вообще. Свободы, пожалуй, я плечами. Свободы не существует. Мы всегда от кого-то зависим. Единственное, что мы можем выбрать, и то далеко не всегда, от кого зависеть и на какой ступени иерархии находиться. И я предлагаю тебе одну из самых высоких поверь, такого предложения тебе больше никто и никогда не сделает. Согласна. Абсолютной свободы не существует, но вы мыслите категориями ковчега. Здесь же я действительно могу выбрать, от кого зависеть, за кем идти и кем хочу стать. Могу строить то будущее, в котором хочу жить, а в ковчеге мое будущее ковыряться в дерьме отцов-основателей и вдыхать их зловонные миазмы. Ты могла бы многое изменить, внезапно проговорила она и замолчала, стараясь передать взглядом нечто большее, чем словами. Вряд ли. Я для этого слишком неопытна. Уверена, отцам-основателям сломать одну маленькую видящую труда не составит. С твоей бабкой у них не получилось. Бабушка уникальная женщина. Я ей искренне восхищаюсь, хотя раньше ее совершенно не понимала. Значит, никакие мои предложения ты не примешь? Я задумчиво посмотрела в темноту пропасти. Ее дна разглядеть было уже невозможно, но мы мысливая наизна, знали, на что был устремлен мой взгляд. Вы правы. И я прекрасно осознаю, что сейчас только от вашего решения зависит, появится там еще один труп, или вы все таки примете условия моей бабушки и позволите нам поговорить. Откуда ты Удивлению Ливайна, казалось, не было предела. Я-видящая же видящая, усмехнулась краешком губ. И что, по-твоему, будет дальше? Я покачала головой. Госпожа Ливайна, я-видящая, а не пророк. Выбор сейчас делаете вы, и только вам решать, чем закончится наш разговор. Я свой выбор уже сделала, и я пристально всмотрелась в лицо женщины надеясь, что ее слова об изменениях все же не пустой звук. За пределами ковчега я могу сделать гораздо больше для него, чем находясь внутри. Последнее я сказала, опираясь только на видение, связанное с вертом, но почему-то показалось, что я должна это сказать. Взгляд женщины стал еще более пытливым и острым, плевая на словно пыталась залезть мне в черепную коробку и узнать мои мысли. Она первой отвела глаза. Длинно выдохнула, будто сбрасывая с плеч груз, запрокинула голову и посмотрела на усеянное звёздами небо. Иногда нам приходится делать то, что не хотелось бы. И чем выше поднимаешься, тем меньше свободы имеешь. Она немного помолчала, а когда заговорила снова, я затаила дыхание, боясь пропустить даже слово из ее рассказа. Когда-то ковчеги задумывались, как колыбели человеческой цивилизации, призванные спасти ее от последствий вируса, который поразил весь земной шар. Погибло огромное количество людей. В городах появились общие могилы. А потом у тех, кто выжил, проявились мутации. И до этого то казалось, что мир погрузился в ад, а тогда поняли, что это было лишь его преддверие. Люди не могли понять, что с ними происходит, не могли совладать с силой, которая на них обрушилась. Многие сходили с ума, другие возомнили себя богами. Началось такое, страшно вспоминать. Хаос самое близкое определение. Тогда и была изобретена вакцина, и она стала надеждой, появилось движение за жизнь без сверхспособностей, и его поддержали на самом верху. Именно тогда скорыми темпами запустили строительство городов Ковчегов. Люди были готовы работать сутками, лишь бы создать безопасное место, где они сами смогут с надеждой смотреть в будущее. Ливайна перевела на меня взгляд. "Мэй, разве Ковчег так плох для простых людей? У них есть все для спокойной и сытой жизни. Да, наши отцы-основатели далеки от идеала, но система, созданная сотни лет назад, действует. Нужно лишь немного подчистить верхушку власти, чтобы больше не было сбоев. Идеальное общество существует, и его создали в нашем ковчеге. Уж не знаю, как ты собралась помогать городу, но я уверена, что любое вмешательство извне может только навредить. Она была в этом убеждена. И я на несколько секунд даже попала под ее влияние. Но я действительно сильно изменилась, и на многие вещи теперь смотрела не так, как внушались детства отцы-основатели. И опять вы говорите и мыслите только критериями ковчега. Если бы я все это время в нем жила, эта речь произвела бы на меня неизгладимое впечатление, хмыкнула печально. Наверное, стала бы вашим самым преданным апологетом, Но люди живут и за пределами городов, представляете? Я бы не сказала, что это безопасно, но местами совсем не хуже. И самое интересное, они умудряются жить, пользуясь своими способностями и радуясь им. Я не знаю, как было сто лет назад, вполне допускаю, что в мире царил хаос, но человечество изменилось, совладало со своей силой, и хотим мы того или нет, мы должны это принять. А что будет еще через лет сто? Люди за пределами ковчега построят новую цивилизацию. Человечеству не привыкать начинать с нуля. А что будет с ковчегом? спросила насмешливо. Вряд ли он останется колыбелью идеального общества. Идеала вообще не существует. Рано или поздно любой идеал деградирует. Да и о каком идеальном обществе вы говорите, если для его поддержания вы каждый год приносите в жертву подростков? Зачем? Не понимаю, воскликнула не в силах сдержать гнев. Ты права. Идеального общества не существует, но наше к такому близко. Согласись, такая жертва ради всеобщего блага небольшая плата за сытую и безопасную жизнь. Люди должны помнить, что за пределами стен опасно, что вирус все еще меняет людей, и в первую очередь стены ковчега защищают их детей, а за вакцины и будущее. Ну и Она вздохнула. Народу всегда нужны хлеб и зрелища. И чем более кровавые и отвратительные эти зрелища, тем большее удовлетворение люди получают. Не судите всех по себе. Я посмотрела на Ливайну непримиримо. Она хмыкнула и хотела еще что-то сказать, но я не желала слушать о благих целях, дорогу к которым нужно устилать трупами подростков. А потом спросила о том, что мне действительно было интересно. Благодаря рассказу Лиvainа картина мира стала понятнее, но вопросов возникло еще больше. И раз она сейчас на них отвечает, а моё неестественное состояние позволяет мыслить ясно, то почему бы не спросить? Можно хотя бы попробовать. Вы сейчас многое рассказали о создании ковчегов, но ни разу не упомянули тварей и пустые города, загрязненные радиацией. Левай прищурилась, рассматривая меня как-то по-новому. Она долго молчала, что-то для себя решая, а я только сейчас по-настоящему начала понимать, что эта моложавая на вид женщина своими глазами видела крушение старого мира, хаос и создание ковчегов. Сколько ей на самом деле лет? "Знаешь, Мэй", наконец заговорила она. "Когда-то я была на тебя похожа". Жерела, что смогу с другими такими же энтузиастами изменить мир. Что-то у нас получилось, и не тебе меня судить за это. Как бы там ни было, ковчег существует сотню лет, и за это время не было ни одной революции, и большинство людей всем довольны. Но в чем то ты права. Только вот многого не знаешь, поэтому так рассуждаешь. Так расскажите. Женщина снова надолго замолчала, буравя меня взглядом. Если ты мне расскажешь, что имела в виду, когда говорила, что можешь помочь ковчегу извне, я подумаю, ответить ли на твои вопросы. Только подумайте, скривила уголок губ. Это сейчас самое большее, на что ты можешь рассчитывать. Я колебалась. Видение, связанное с вертом, было мне мало понятно, слишком нереальное, а если вдуматься, ужасающее жестокостью замысла. Можно ли о нем рассказывать этой женщине? Почему-то именно сейчас появилось ощущение, что я стою на очень тонкой грани. Я снова мысленно окунулась в это видение, в котором присутствовала сама и которое увидела как его участник. Мы застыли на самой кромке леса, поражённые представшей перед нами картиной, не меньше чем в километре от нас, прямо посреди заросшего поля. Стояло огромное электромагнитное устройство. Именно оно генерировало волны, провоцирующие взрывную рождаемость и рост тварей, а в определенные моменты вынуждало их в панике мчаться вперед, принуждая к сезонным миграциям. Как кто-то мог создать подобное мощное электромагнитное устройство, которое без перебоев работает уже сотню лет? Даже представить не могу, каким темным гением для этого нужно быть. Не знаю, с чем сравнить это сооружение. По размеру, наверное, как десяток стоящих рядом пятнадцатиэтажных домов. В остальном же сплошные металлические катушки. Мы находились от него на расстоянии нескольких километров и все равно слышали исходящий от него гул. И все таки мы дошли. Мы сделали это. Даже не верилось, что этот бесконечный путь пройден. Я устало прислонилась к плечу Ника. И он прижал меня к себе. Мы так вымотались за время путешествия, что даже радовались сдержанно. Керта и Лавр тоже по дружески обнялись, а Верт, ставший нам всем настоящим другом и наставником, застыл с таким непередаваемым выражением лица, что я толкнула Ника в бок. Что смотрите, не поворачивая голов и улыбнувшись краешком губ, спросил Верт. Я шел к этому дню гораздо дольше, чем вы. Теперь мое существование по-настоящему обретет смысл. У Верта была своя жизненная философия, в которую он нас посвящать не стремился, но которой следовал неукоснительно. Некоторые его фразы и действия казались нам странными, но кто сказал, что все люди должны быть одинаковыми? Я моргнула, возвращаясь в действительность. Что будет, если я расскажу это Ливайне? Я не обольщалась ее словами о чистке верхов. Ей эта чистка нужна только чтобы самой встать у руля ковчега. Она сама только что сказала, что вмешательство извне только навредит городу, а смерти подростков нужны как напоминание об опасности. Вся власть ковчега сейчас держится на страхе. Не будет страха, и контролировать людей станет непросто. А на тотальном контроле и основана идеальность, о которой так самозабвенно вещала Ливайна. Я посмотрела на нее и тяжело вздохнула. Ничего я не видела. Это было сказано, чтобы вы меня отпустили. Я увидела в глазах Ливайное облегчение, которое она тут же скрыла за покровительственной улыбкой, а ведь она знает. Знает и про устройство, и про его действие. Ковчег уже тысячу раз мог снарядить к устройству экспедицию и уничтожить его. Но такие, как эта лащённая властолюбивая интриганка, в этом просто не заинтересованы. Они только рады, что твари убивают выживших за пределами ковчега и сдерживают их развитие. Она хочет почистить верхушку ковчега, но кто потом вычистит ее? Смогу я спокойно жить, зная, что находилась рядом с этим чудовищем в женском обличии имела возможность очистить от нее мир и не сделала этого? А она ведь благодаря своей способности лечить сможет жить очень и очень долго. Я взяла лежащий в трещине камне у моего бедра пистолет со снятым предохранителем и, более не размышляя, выстрелила в голову настоящей хоть и без зубов и когтей, твари. Брызги крови и чего-то омерзительного разлетелись в разные стороны. Её тело еще несколько секунд не понимая, что уже мертво. Продолжала сидеть на валуне, но все же соскользнула на колени и слетела в пропасть. Совсем скоро и мое тело окажется там, в компании муторов и свихнувшейся от власти и вседозволенности стервы. Меня не обманывали тишина и спокойствие, царившие вокруг, я точно знала, что сейчас на меня сквозь прицелы винтовок смотрят как минимум пара снайперов. Прикрыла глаза. Я только что впервые в жизни убила человека убила не потому, что она хотела убить меня, а потому что была убеждена, от такой мрази мир нужно освобождать что я чувствовала ничего сейчас ничего наверное потом мне будет очень плохо хотя потом для меня вряд ли наступит